«Глава 44 Это что, ревность?» «У принцессы и дракона родилась дочка». Шепчу я и с сомнением разглядываю розовую дракониху с огромными глазами и пушистыми ресницами. И это единственное логическое объяснение вот этому милому недоразумению. Соня с улыбкой зевает, и я подкладываю ей под бок игрушку. И вот она закрывает глазки и сладко причмокивает. Такая булочка... И ведь сама не верю тому, что она пять минут назад орала у меня на руках и захлебывалась в слезах. А причина — я не разрешила пихать мне в нос свои пальчики. На носочках пячусь к двери и на кого-то натыкаюсь. И этот кто-то решительно накрывает мой рот теплой ладонью, предугадывая мой виск. «Тихо. Разбудишь». Вздрагиваю от шепота Валерия. Соня покряхтывает в кроватке и открывает глазки. Хмурится а мы с Валерием напряженно замираем. Лениво сучит ручками. Заснет. неуверенно заявляет мой муж. Я зло и шумно выдыхаю, намекаю, что ему стоит убрать руку с моего лица. Соня неожиданно повторяет за мной этот сердитый выдох и с предупреждением выдаёт короткий хнык, замолкает, ожидая нашей реакции. «Спи, доча», — ласково шепчет Валерий, удерживая меня в захвате. Баюшки, баю. Ты ее кормила? Нет, блин, голодом, морю, и всячески издеваюсь. Соня кряхтит. Я улавливаю серьезную угрозу. Она намерена основательно покричать, если кто-то из нас не предпримет решительных действий. Валерий делает медленный вдох и забивает тихую колыбельную про зайчика и ежика, от которой у меня мурашки бегут. Голос у него бархатный, мягкий обволакивающий. Соня опять зевает, закрывает глазки и улыбается. Сердце в груди под вибрацией теплого тембра Валерия плавится от всепоглощающей любви к дочери, которая умиротворенно посапывает в уютном полумраке. И мы с Валерием впервые вот так стоим в детской, внимательно вслушиваемся в дыхание сони. Заснула. Шепот Валерия обжигает ухо, а затем его губы касаются моей шеи. Не шевелюсь и не дышу. Лишь через несколько секунд, оторопи, я выворачиваюсь из его рук и отступаю на один шаг. Что и не оттолкнешь? Щурится и вновь почти вплотную ко мне стоит. Не хочу Соню будить. Несколько шагов к двери. Тогда продолжим разговор не в детской. Оскорбительно фыркнув, выхожу в коридор. Опять какие-то намеки. А его поцелуй горит ожогом на шее. Вика, следует за мной. Нам действительно стоит поговорить. О чем? Резко разворачиваюсь к нему. Например, о том, что не светит тебе Кирилл в качестве друга для любви. В его глазах пробегает темная тень. «Да ты что?» — скрещиваю руки на груди. «А тогда кто светит?» Минуту молчания. Лицо Валерия искажается легкой гримасой гнева, и он сжимает переносицу. Вдох, выдох, поднимает на меня взгляд и говорит. «Не хочешь чая выпить?» «Что?» — недоуменно спрашиваю я. «И какой посоветуешь?» «Что?» Повторяю я и скидываю бровь. «У тебя там несколько коробочек, и все разные». Едва слышно шипит. «Какой лучше успокаивает?» Моргаю и хочу громко возмутиться его очередной попытки меня унизить. Но насмешки в глазах не вижу. Его реально беспокоит вопрос выбора чая. «Ты про те самые чьи меня сейчас спрашиваешь?» Бровь приподнимаю еще выше. Да? А тебе зачем? Затем, что и тебе. Нервишки шалят, тихо уточняю я. Давай без ехидства, раздувает крылья носа на выдохе. Ехидство у меня иначе звучит. Улыбаюсь и повторяю вопрос, выраженной издевкой. Нервишки шалят? Да чтоб тебя. глухо рычит, разворачивается и шагает прочь. А теперь вижу, что шалят, плыву за ним неторопливой походкой. Сам разберусь. Зло оглядывается. Это вряд ли. Я все эти чаи пересыпала из родных упаковок в красивые цветные коробочки без этикеток. Лишь в желтые и зелёные успокоительные сборы. А вот в розовой для лактации, в красной для укрепления иммунитета, в голубенькой для здорового пищеварения. Во всем этом цветовом разнообразии разбираюсь только я и Мария, которой я провела инструктаж, когда она искала обычную черную заварку. Кирилл хоть живой? «Живой», — Валерий спускается по лестнице. «Но если он опять появится здесь...» «Это что, ревность?» Наиграна Оху и я, припоминая ему его слова, сказанные мне в его кабинете. «Я не приемлю, чтобы моя жена шаш не крутила на стороне», — холодно и презрительно отвечает Валерий и прячет руки в карман и брюк. «Ты хочешь сказать, что потребность есть только у тебя?» оскорбленно смеюсь. А у меня их нет? Вот и обсудим ваши потребности, Виктория Романовна, за чашечкой чая. Пожимает плечами и шагает в гостиную. Притормаживаю, и Валерий оборачивается. Опять сбежишь и запрёшься в комнате? Я не хочу с тобой ничего обсуждать. Хорошо. Тогда выпьем чая и успокоим нервишки. Указывает взглядом на мои сжатые кулаки и опять всматривается в глаза. И да, я во всем этом чайном светофории не разберусь. Их же, наверное, надо и заваривать по особым правилам. И у меня всплывает еще одна обида на Валерия. Я по своей глупой наивности ждала, что он однажды решит проявить ко мне заботу и принесет внезапно чашку чая. Что опять не так? Он улавливает мою обиду и разочарование. Согласна, шагая мимо, вскинув подбородок. Мне тоже не помешает чай и надо бы его покрепче заварить.